тим леббан дом человек снова проснулся голодный так повторялось каждое утро и он не думал что когда-нибудь это изменится однако это не мешало ему печалиться по поводу отсутствия пищи и никогда не прекратятся ощущения собачьего холода мучения от боли в костях и голоса звучащие в голове из-за того что снаружи так тихо спокойно и безлюдно инагда он верил, что только сосредоточение на ничтожности своего существования и поддерживает в нём жизнь. Он перевернулся на спину. Лёд, образовавшийся на его единственном тоненьком одеяле, трескался и ломался. Асеф человек услышал знакомый звук своих собственных костей, которые делали то же самое. Он глубоко вдохнул. Тяжёлый и холодный воздух, казалось, застрял в лёгких. Сердце походило на глыбу льда. Он вздохнул, и со слабым выдохом изо рта в воздух взметнулись ледяные кристаллики. Они разлетелись и осели на внутренней поверхности небольшой палатки. Он не мог определить, как долго он сидел и таращился. Время потеряло весь смысл. Наконец, он добрался до откидной дверцы. Он почувствовал, что солнце взошло. Когда он выйдет из палатки наружу, он проведёт свои обычные утренние процедуры. Иногда они занимали весь день. Сегодня он поручился, что не займёт, потому что он почти добрался. Он стал и потянулся. Красота и ужас того, что он увидел, задели его за живое, как и каждое утро. "Взгляни-ка на это, старина Боб", произнёс он. "Тут конец света. Как и вчера, да и завтра будет тоже. И только мы с тобой остались, чтобы это увидеть". Рассветное небо, измазанное красным, розовым и фиолетовым, походило на открытую рану или нездоровый оттенок выпущенных наружу внутренностей. Мутное солнце зависло над горизонтом на востоке, пробивая вязкий воздух. Скоро, когда тяжёлые тучи начнут выстраиваться в преддверии снежной бури, оно исчезнет. Но человеку было приятно его видеть хотя бы недолго. Это было впервые за 7 дней. Он разбил лагерь возле обнажённого пласта породы на верхушке горы. К тому времени, когда он установил палатку и закопал старину Боба, стало слишком поздно беспокоиться об опасностях: о ледяных обнажённых пластах, замёрзших уступах и риске, что палатку снесёт с горы снежной лавиной. Он заполнил палатку, не особо беспокоясь. В один прекрасный день для него всё должно было закончиться. А так как он считал себя последним выжившим человеком, это событие было бы благословенным избавлением. Он не бегал за опасностями, но при этом и не тратил свою энергию и силу ума, чтобы избегать их. Он бродил, разбивал лагерь, возвращался, ничего не искал, нигде не задерживался. Он был словно дыхание ветра, не имеющего дома, но он не грустил. Он слишком мало помнил, чтобы грустить. Когда дни походили один на другой, было легко забыть, как много их прошло, и страшно предположить, как много было впереди. Немногие дни подбрасывали что-то достаточно отличное, чтобы отмечать их. Такие дни были обусловлены необходимостью поиска пищи, воды и укрытия. Они все были холодными, обычно со снежными бурями в середине дня и быстро превращались в ясные, леденящие кровь ночи. Он редко видел живых существ, и за последние несколько лет, а может быть, и пару десятков лет, наверняка он не знал. Попалось всего несколько выживших созданий, что и делало те дни уникальными. 17 дней назад он увидел птицу, кружащую высоко в небе, так высоко, что он не смог определить её вид. Некоторое время он наблюдал за ней, а затем пошёл за ней на восток. часами пробираясь сквозь снег и волоча за собой стареньку Бобба. И в конце концов потерял птицу из виду, когда посыпался дневной снег. Больше чем за 50 дней до того, он обнаружил полузамёрзшую мышь, втреснувшей коре с гнившего дерева. Он вытащил её из дерева и засунул в карман, собираясь приготовить её позже, когда сможет разжечь огонь. Но позже она исчезла, сбежала через дыру в его куртке. Он был рад Он надеялся, что она ещё жива где-то, хотя бы потому, что если он снова встретит её в будущем, через 10 дней или 100, она сделает особенным ещё один его день. И сегодня внизу, в долине, подумал он, хмурясь от мысли, что там может оказаться что-то отличное от того, что он видел в других местах. Иногда у него бывали такие короткие вспышки ожидания, словно у него внутри жило отдельное создание. постоянно ищущее что-нибудь новое, ищущее надежду. Он знал, что надежды нет. Прогулка по краю крутого обрыва и взгляд вниз на покрытую снегом долину только подтверждал это. По краям долины когда-то был густой лес, но деревья превратились в мертвелые, окастеневшие обломки, застёрнны шипы, торчащие из глубокого снега. А листьев не было, большей части ветвей тоже, многие из оставшихся стволов сгнили. Сильный ветер свалил некоторые из них, безжалостный ход времени добил оставшиеся. Новых деревьев уже не было долгое-долгое время. По руслу долины протекала река, с востока на запад плыли льдины, и то тут, то там, они забивали реку и образовывали запруды. Несколько маленьких озёр разрослись и обрушили берега. Понялся туман, замерзая и снова опадая на поверхность воды. Это могло бы выглядеть красиво, если бы не небольшой городок, через который текла река. Он перевёл дыхание. "Старина Боб", позвал он. "Иди посмотри, мы не знали, насколько мы близко". "Я знал", подумал он. "Я всегда знаю". Опять этот внутренний голос. Он узнавал его как свой собственный, но не разбирал слова. Возможно, это безумие подкрадывалось к нему. Старина Боб не ответил, было слишком рано. Городок не был большим. Быть может, 300 домов и других строений раскинулись по обеим сторонам реки. Два моста соединяли берега, но оба обрушились. Несколько зданий, вероятно, когда-то были высокими, но их верхние этажи рухнули сами или были разрушены. Он мог мало что рассмотреть с этого расстояния, по большей части из-за снежного покрова, размывшего пейзаж. словно туманное воспоминание. Но он знал, что бы обнаружил, если бы спустился вниз. Он всё это видел раньше, где-то ещё, и увидел бы снова. Разрушенные здания, гнилые мёртвые деревья, бесчисленные следы разрушения и никаких признаков восстановления. Были тела, останки костей тех, кто когда-то называл это место домом. Некоторые тела были свалены в кучу среди пепелища костров. Изредка он находил их жалкие кости, свисающие из деревьев, принесённые в жертву теми немногими, шатающимися выжившими, которые пришли и ушли после великого падения. Растения не росли, животных остались единицы, и большинство из тех, что выжили, стали жестокими охотниками, превратившимися с течением времени из того, чем они были до этого, в чудовищ с простой целью: загнать, убить, сожрать. Он удивлялся, что сам не пошёл по тому же пути. "Вставай", сказал он, поворачиваясь, чтобы сложить палатку и забрать стареньку Боба. "Мы на месте". Он понятия не имел, что это за место и зачем он туда пришёл. Внутренний голос гнал его сюда, шепоток, который ночью во время сна становился настойчивей. Он разобрал палатку и свернул её, связав потёртыми шнурками в рулон. чтобы можно было нести его, привязав под рюкзаком. Пока он этим занимался, услышал хруст ломающегося льда. Стенна Боб просыпался. Корка льда сломалась и вздыбилась. Треск прозвучал громко в этом тихом пейзаже. Человек существовал внутри большой белой тишины, с которой был знаком, но к которой так и не привык. Он помнил, что где-то в его прошлом, сейчас уже давно ушедшем, ставшим не более чем оттенком и шепотом, почти не приходящим в его снах, был шум, смех, песни, и эта остаточная память делала тишину, в которой он теперь жил, тягостной. Иногда он пел, хотя и не знал песен, ему приходилось придумывать и мелодию, и слова. Иногда он пытался смеяться, но звук его собственного смеха, разлетающийся эхом по заснеженным и обледенелым равнинам, и по прогнившим лесам пугал его больше, чем что-либо. «Доброе утро», — сказал он. Из снега торчала рука, обнаженная, исцарапанная, морщинистая шкура темно-коричневого цвета, похожая на старую-старую кожу. Пальцы медленно раскрывались, словно слабое касание солнечного света растапливало сухожилия и мышцы. Когти на кончиках пальцев были длинными и затупленными. От среднего пальца остался лишь обрубок. Кисти предплечья опустились на снег, перемещая тело к солнечному свету. Голый и морщинистый старина Боб со стоном выбрался из той дыры, в которой спал. Голова лысая, уши маленькие и словно сточенные, черные, глубоко посаженные и мерцающие глаза. Его нос походил на корявый сук, а когда он делал вдох, Безгубый рот разрывался надвое, показывая два ряда острых зубов. На грязно-коричневой шкуре были такие глубокие морщины, что он выглядел как мозаичное существо, собранное из множества деталей, соединённых вместе каким-то неведомым образом. Человек часто думал, что если бы он бросил старену боба, тот мог бы рассыпаться на части. Но старина боб был крепким и сильным. Он пережил гораздо больше, чем простое бросание. «Думаю, мы почти пришли», — сказал он, и глаза старины Боба замерцали еще сильнее. Он скорчился на боку, стремясь залезть в клетку, которую человек тянул позади себя, куда бы они ни шли. Снявшись с лагеря и прикрепив клетку к ремню, человек двинулся в сторону спуска в долину. Поначалу вес оттягивал бедра, но он привык к тому, да и клетка была хорошо сделана. Она исправно скользила по обледенелому снегу. Он слышал тяжёлое дыхание старины Боба за собой. Он никогда не слышал, чтобы старина Боб разговаривал, но подозревал, что внутренний голос мог принадлежать ему. Хотя человек и странствовал по рельефу опустошения и разрушения и видел цветовую гамму апокалипсиса на себе, он не помнил того, что было до этого. Это походило на его воспоминание о песне и смехе. Просто-напросто малова, как забытый шепоток, отдающийся в самых дальних уголках его мозга. Он знал, что должно было быть какое-то до, но это было так давно по времени и по ощущению, что разум стёр его. Иногда воспоминания вспыхивали в голове, обычно навеянные далёвшимся запахом или от близким дежавю. в падающей снежинке или в форме облака. Но теперь они случались реже. Он довольствовался странствиями, воскребанием скудной еды из умирающей почвы, сном и пробуждением на следующий день. Точно такой же, как и предыдущий. Хотя теперь что-то привело его сюда. Это не казалось чем-то мистическим или даже загадочным. Но он осознавал, что его случайно выбранная траектория вела в сторону этой долины и этого разрушенного поселения. При спуске вес старины боба в клетке грозил спихнуть его вниз. Он зарылся своими поношенными ботинками, замедляя ход. Старина Боб позади него дышал ещё более резко. Исохшее обнажённое существо было с ним, сколько он помнил. Старина Боб никогда не ел и не пил, никогда не ходил по нужде. и человек никогда не слышал, что бы он говорил. И все же в этих пустых землях это была какая-никакая компания. Чтобы спуститься в русло долины, понадобилось некоторое время. Он спотыкался несколько раз и влетал в сугробы, а они внутри оказывались серыми и вонючими, словно даже снег гнил. Он часто думал, что так оно и было. Люди исчезли, и теперь мир понемногу умирал. Добравшись до первых развалин на краю небольшого городка, он увидел, что здесь оказалось совершенно не то, на что он надеялся. "Так никакой ни городок", сказал он старине Боббу. "Это лагерь". Старина Боб тяжело дыша застонал и повернулся, чтобы посмотреть. Человек начал обходить разрушенное место. Тут и там были останки тяжёлого ограждения, а на его ржавом стальном полотне висели скелеты. Многие из них рассыпались, но некоторые были целыми. В черепах зияли трещины от ударов оружия. Рёбра были расколоты, позвоночники вырваны. Их привязали высоко на стенах для предупреждения, но теперь прислушаться к нему мог только он. Не сработало, произнёс он. Тут тоже всё развалилось. Старина Боб застонал. Человек взглянул через плечо на древнее существо, чьё происхождение он так и не знал. Может, он ценнул за собою чудовище, а может ангела. Всё развалилось, сказал он. Так я зачем мы пришли сюда? Старина Боб перестал дёргаться и изливаться и уставился на него. Визуальный контакт у них случался редко, а если и случался, то был быстрым и почти неловким. А теперь старина Боб смотрел прямо на него, и его мысленисто-чёрные глаза были нечитаемыми и загадочными. Он положил обе руки на каркас клетки, и человек увидел мышцы, подёргивающиеся под его грубой шкурой. Ты хочешь, чтобы я пошёл, начал он, но в этот момент старина Боб выбрался из клетки на снег. Человек задержал дыхание. Старина Боб приземлился на ноги, и снег взметнулся до колен. Он слегка покачнулся, словно дерево на невидимом ветру размахивая руками взад-вперёд, а затем побежал. У человека отвисла челюсть. До этого он видел только, как старина Боб делал несколько шагов, прежде чем упасть. А теперь он скакал по снегу так, что и не поймать. Он неуклюже отсоединил стропы, крепящие клетку к ремню, извлек острый нож из ботинка и рванул за своим странным попутчиком. «Подожди!» — закричал он. «А как же я?» Странные слова, но человек знал, откуда они взялись. Это был страх одиночества. Встарина Боб добрался до ограждения, нырнув в щель за отвалившейся секцией. И исчез. Человек стоял в тишине, тяжело дыша, дрожа от остывающего пота на теле. Когда шок стих, и он побежал в сторону лагеря, на него обрушились воспоминания, и он побежал в сторону лагеря. Пременно тирал ему правое бедро, левый ботинок пропускал влагу, упавшее дерево слева привалилось к ограждению, построенному по периметру. построеному, чтобы не впускать что-то или не выпускать, подумал он, а затем добрался до ограждения. Он посмотрел сквозь щель, где ещё старина Боб в поисках движения. Движения не было. Здания лежали под покровом снега. Некоторые из них превратились в руины, другие всё ещё стояли с обрушенными стенами и ещё виднеющимися проваленными крышами. Следы старины Боба исчезали между этими руинами, и человек скользнул следом в узкую щель. Что-то закричало! Он замер на месте, затаив дыхание и раскрыв рот. Звук стих, растаял, настолько быстро, что он задался вопросом, а слышал ли он его вообще? Он осмотрелся в поисках источника крика, при этом надеясь, что не увидит его. Этот крик резанул его по сердцу. Над пустынным лагерем повисла тишина. Человек двинулся вперед, следуя по примятому снегу, сигая то вправо, то влево между зданиями, и с каждым шагом ощущая, что он здесь когда-то уже был. Воспоминание было далеким, словно сцена из прошлой жизни. Он ловил носом запах дыма, хоть и не видел огня, а с дымом прилетел и аппетитный привкус готовящейся еды. То громче, то тише раздавались всплески смеха, многоголосая общая радость, Они все не были настоящими, но все они могли когда-то такими быть. Огибая большое рухнувшее здание, он вышел на открытое пространство, в центре которого стоял обрубок высокой башни. Оттуда должно быть когда-то был превосходный вид, но теперь это был всего лишь сломанный шпиль. Было невозможно сказать, насколько высоким он был когда-то. Старина Боб стоял около основания башни, глядя вверх. "Старина Боб", произнес человек, Исохшая фигура ростом не выше его бедра не подавала виду, что слышит его. Снова раздался вопль, на этот раз громче, и его подхватили и разнесли в разных направлениях другие ирты. Человек повернулся влево, вправо, вскидывая нож. В сердце колотилось. Кровь пульсировала в венах. Он даже не мог вспомнить, ощущал ли прежде такое тепло, но это был жар ужаса. Старина Боб обернулся, чтобы взглянуть на него, как раз в тот самый момент, когда первая из фигур помчалась к ним из-за строений. Она неслась по снежной поверхности, взметая позади себя покрытыми шипами-конечностями ледяной веер. Она двигалась невероятно быстро, а человек старался уразуметь, что же это такое. Он смог ее разглядеть только когда она замедлилась, наткнувшись на старину Боба. Стрейна Боб сгрёб маленькую версию самого себя, развернул её и ванзил в неё свою пилообразную челюсть. Она завыла и упала на снег, корчась и кровоточа чёрным на белое. "Что это за хрень?" спросил человек, но Стрейна Боб не соизволил ответить. Его морщинистый молчаливый попутчик готовился к новым атакам. И когда человек присел, держа нож наготове, они пришли. Две твари рванулись слева, подлетев по снегу. Одна направилась к старене Бобу, вторая к человеку. Он взмахнул ножом, нанеся ненавистной твари скользящий удар. В её крике было что-то до более человеческое, но на этом сходство и заканчивалось. Эта плюющая и сырявкующая зверюга была ещё менее человечна, чем старина Боб. Разбрызгивая кровь, она снова пошла на него. Её шкура была толстой и спутанной, черты слегка напоминали человеческие, но были размыты увечьями и мутациями. Хотя их происхождение было неизвестным, цели твари были вполне ясны. Зверюга, которую человек порезал, подпрыгнула и подскочила к его ноге. Её зубы крепко сомкнулись, челюсти сжались, пытаясь прокусить толстую одежду. Его ногу спасла только старая звериная шкура, из которой были сделаны штаны. Три удара ножом отделили голову тваря от тела. Задыхаясь и пошатываясь, человек подобрался ближе к старине Бобу. Его попутчик убил второго атакующего голыми руками, и теперь все три лежали мертвые на снегу. Их кровь была настолько темной, что казалась почти черной, и настолько горячей, что расплавила снег и скрылась из виду. «Что не такое?» — спросил человек. На миг ему показалось, что старина Боб собрался ответить. Зверь посмотрел на него явно разумно, его темные глаза сверкали, но он так ничего и не сказал. Вместо этого пошел по площади прочь от башни, двигаясь медленнее, чем раньше, так что человек поспевал. Он всегда считал, что путь показывает он, а старина Боб позволяет ему вести. А теперь он следовал за стариной Бобом. Они вошли в низкий дверной проём одного из зданий, которое ещё наполовину стояло. Внутри в углу несколько тел были свалены в кучу, явно различались отличительные черты маленьких созданий. Чуствовался слабый душок затхлости, но вонь разложения уже давно выветрилась. Эти твари были мертвы годы. Старина Боб прошёл мимо, едва взглянув на них, пробираясь сквозь череду коридоров и небольших проходов. А человек шел за ним, понимая, что старина Боб знает, куда идет. «Заходил ли я сюда раньше?» — задался он вопросом. «Было что-то в этом лагере знакомое. Ощущение, что он был внутри, хотя снаружи все выглядело незнакомым. Мысль, что все происходившее за тем ограждением принадлежало к другому миру. И что мир внутри уцелел». Старина Боб остановился возле выломанной двери, лестница за которой вела вниз. Он понюхал воздух и прислушался, наклонив голову. Человек ничего не слышал. Что там? спросил он. Старина Боб взглянул на него, прежде чем спрыгнул вниз по лестнице. Только что был тут, а вот его уже нет. Человек последовал за ним вниз по лестнице с осторожностью. Несмотря на то, что по его расчётам они продвигались под землёю, всё равно оставалось какое-то освещение, идущее спереди. прислушиваясь к любому намёку на тех свирепах тварей и ничего не слыша, он добрался до низа лестницы. Он оказался в небольшом проходе с несколькими дверями, ведущими из него. Но открыта была только одна. Он подошёл к дверному проёму и заглянул внутрь. "Я сюда прихожу каждый раз", подумал он. "Каждый раз я вижу всё это в первый раз и в тысячный, а может и в миллионный, потому что я здесь" Всё знаю как свои пять пальцев. За дверью оказалось просторное подвальное помещение, освещённое яркими окнами на высоком потолке, место со всей этой сломанной мебелью и оборудованием, разбросанным по полу, и вывалином в углах являло собой квардак. Недалеко от двери лежали ещё два трупа. Они были свежими, их кровь всё ещё сочилась. И он увидел, как старина Боб хромает влево, куча мусора выставив свою тяжёлую кактистую руку перед собой, старина Боб зверё глянулся, а затем продолжил движение, добравшись до кучи мусора, переломанной, разбитой тяжёлой мебели и разных механических деталей, разломанных и проржавелых. Он со вздохом сел и принялся рыться в деталях. Человек осмотрел большую подземную территорию и услышал пение и смех и почувствовал запах жарящейся пищи, моргнув Он снова оказался в разрушенной комнате. "Где мы?" спросил он. Маленькое морщинистое создание проигнорировало его. Оно, казалось, погрузилось в своё новое занятие и больше не тревожилось об опасностях, уйдя в свой собственный мир. Человек сел на упавшую тажерку. Та была сделана из дерева, и сидя на ней, он видел, насколько затейливой была резьба на её поверхности. Хоть слой серой плесени и затянул большую часть, Она прогнулась под ним, но не развалилась. Он попытался разглядеть, что изображено на орнаменте, но видел только беспорядочные рисунки и символы, которые когда-то могли значить что-то большее. "Нам надо идти", сказал он. "Здесь небезопасно. Здесь может быть больше этих тварей". Старина Боб не обратил на него никакого внимания. Он что-то делал с деталями, которые нашёл. Крутил и сгибал, использовал осколки металла, чтобы скоблить и закручивать. И это занятие, казалось, изменило весь его дух и внешность. Он был все еще иссохшимся и старым, но в его движениях появилась плавность, которая контрастировала с его глубокой старостью. Его грубая шкура все еще была морщинистой, но теперь светилась жизненной силой, которую человек никогда раньше не видел. Никогда не видел и запомнил, по крайней мере. Я очень старый, подумал человек. Иногда я не могу вспомнить вчерашний день, но у меня такое глубокое прошлое. Он смотрел, как работает старина Боб, и ощущал, что тот делал так уже много раз. Это походило на дыхание. Он не мог вспомнить каждый вздох в своей жизни, хотя и знал, что делал их миллионы раз. Вскоре старина Боб закончил свою работу, держа в руках небольшой предмет, Он принялся шнырять по большой комнате в поисках чего-то. Человек остался сидеть, не мешая ему искать. В комнате было бы тихо и пусто, если бы не они двое и те призрачные воспоминания, что бились на краю его сознания. Наконец, старина Боб вроде бы нашёл то, что искал. Он приблизился к человеку со странным благоговением, и, возможно, на его лице действительно была улыбка. Он протянул предмет человеку. Предмет был размером с кулак, завёрнутый в обрывок мятой дырявой ткани, и был крест накрест перемотан выцветшей пластиковой лентой, завязанной в конце аккуратным бантиком. "Это мне?" спросил человек, и он спрашивал это бесчётное количество раз раньше. Старина бобке в нус снова. Человек засунул нож в ботинок и взял подарок. И дыжавью ударило вновь во всю мощь, когда он раскрыл подарок. Поцарапал свой палец о жёсткую упаковку, вспомнил бесчисленные разы подобные этому слившиеся в одно целое. Астарина Боб сородил ему фигурку оленя из куска обугленного дерева, нескольких провотков и нескольких обломков тонкого железа. Он был примитивен, но он был прекрасен. "Для меня", произнёс человек, и кивнул в благодарность старине Бобу. Создание робко улыбнулось и протянуло руку. Человек взял её. и все еще, держа фигурку оленя, позволил старине Бобу провести его по комнате. При свете, стекающем со слепительно ярких потолочных плиток, он смог рассмотреть некоторые кучи мусора, мимо которых они проходили. При виде каждой разбитой вещи в его голове выстраивалась картина того, каким было это место, изображение наслаивалось поверх бесконечного количества забытых слоев из прошлого, как будто масляная краска постепенно проявлялась на чистом холсте. Это была мастерская. Кое-что из сгнившего барахла было остатками инструмента и скамеек, табуретов и коробок вперемешку с необработанным сырьем, которое когда-то превращалось во что-то не столь необработанное. «Старина Боб?» — спросил человек, потому что у него был вопрос. Но сколько бы раз он не спрашивал, ни сейчас, ни раньше, в создание, которое он называл «стариной Бобом», Никогда не могло ответить. Вместо этого он провёл человека к другой двери в дальнем конце мастерской. Дверь была закрыта. Стрина Боб взял ключ, висящий на его шее, и отпер её, раскрыл и позвал человека внутрь. Это место было гораздо меньше, но также освещалось дневным светом, зачащавшимся сверху. Многие годы назад оно могло служить другим целям, но теперь это было чем-то совершенно иным. чем-то личным, сокровенным и не таким потрясающим, как могло когда-то быть. Он знал, что в конце концов он очень-очень стар. Одна стена в комнате была целиком завешена полками. На тех полках были сотни оленьих фигурок, одинаковых с той, что он держал в руке. Человек рассмотрел полки. Он знал, что каждая фигурка сделана старинной бобом. Ещё он знал, Что он все подарки поставил сюда, в безопасное место, защищающее их от опасности извне. Спасибо, старина Боб, сказал человек и отолся вопросом, как на самом деле звали это создание. Если бы он был моложе и здоровее, возможно, он бы вспомнил, да и то сомневался. Всё это было давным-давно. Здесь на полках было по меньшей мере 3 сотни оленьих фигурок, а может быть и больше. Он медленно двинулся вперёд, выбрал место и поставил туда фигурку. "Вот ещё один год прошёл", подумал он. "И на следующий будет то же самое, и на следующий, и и всегда", произнёс человек, плотнее затягивая свою тяжёлую старую красную куртку. Его взор заполнила вечность. Он закрыл глаза, готовя себя к их путешествию назад, в мёртвый Холодный мир. Конец рассказа.